Глава девятая. пулемёты на крышах грузовиков безостановочно полили. Колеса прокручивались, поднимаясь на крепкий каменный мост. Ливень пуль обрушился на дедушкин отряд. Несколько партизан, по неосторожности высунувших голову, уже лежали мертвыми под насыпью. Пламя гнева заполняло дедушкину грудь. Когда грузовики полностью въехали на мост, Пули полетели выше, и тогда дедушка скомандовал "Браться, огонь!» Дедушка выстрелил трижды подряд. Два японских солдата улеглись на крыше, и их черная кровь потекла на капот. Следом за дедушкиными с обеих сторон дороги за насыпью раздалось несколько десятков нестройных выстрелов, и еще семь или восемь японцев упали. Двое японцев выпали из машины, их ноги и руки беспорядочно трепыхались из последних сил, и в конце концов они исползли в черную воду за мостом. Тут сердито взревела пищаль братьев Фан, изрыгнув широкий язык пламени, страшно сверкнувшую реки. Дропи ядра полетели в белые мешки на втором грузовике. Когда дым рассеялся, стало видно, как из бесчисленных дыр утекает белоснежный рис. Отец по-пластунски дополз от гаулянового поля до края насыпи. Ему не терпелось поговорить с дедушкой. а тот поспешно засовывал обойму в свой пистолет. Первый грузовик поддал газу, влетая на мост, и угодил передними колесами прямо на разложенные зубьями вверх грабли. Камера лопнула, из нее со свистом выходил воздух. Автомобиль зарычал и потащил за собой грабли. Отцу грузовик напоминал огромную змею, которая проглотила ежа и теперь мучительно трясет головой. Япошки повыскакивали из первой машины. Дедушка скомандовал. «Старина Алю, давай Лю, давай!» Лю шань протрубил в большую трубу. Звук получился пронзительным и страшным. Дедушка закричал «Вперед!» Дедушка выпрыгнул, размахивая пистолетом. Он вообще не целился. Но японцы стали падать один за другим. Бойцы, сидевшие в засаде с западной стороны, помчались на восток и перемешались с японскими чертями. А те япошки, что ехали в последнем грузовике, теперь полили в воздух. В машине оставались двое. Дедушка увидел, как Немой одним махом взлетел в кузов, а епошки встретили его штыками наперевес. Немой отбил один из штыков тыльной стороной кинжального клинка, затем нанес еще один удар, и голова в стальной каске слетела с плеч, издав протяжный вой. А после того, как шлепнулась на землю, из ее рта все еще доносились остатки крика. Отец подумал, что кинжал у немого действительно острый. Он увидел выражение ужаса, застывшее на лице японца до того, как голова отделилась от тела. Щеки все еще дрожали, а ноздри раздувались, словно бы он собирался чихнуть. Немой отрубил голову еще одному япошке. Труп привалился к борту грузовика. Внезапно кожа на шее обвисла, и оттуда с бульканьем забил фонтан крови. В этот момент с последнего грузовика японцы принялись строчить из пулемета и выпустили не весь, сколько пуль. Дедушкины товарищи по оружию один за другим падали на трупы японцев. Немой сел на крышу кабины. На его груди проступили пятна крови. Отец и дедушка прильнули к земле и уползли в гауляновое поле. И только тогда потихоньку высунули головы. Последний грузовик кряхтя сдавал назад. Дедушка закричал, «Фан Шестой, пли! Бей эту сволочь!» Братья Фан выкатили уже заряженную пищаль на насыпь, но только Фан Шестой наклонился, чтобы поджечь фитиль, как ему в живот угодила пуля, и из образовавшейся дырки выпала темно-зеленая кишка. Фан Шестой вскрикнул, закрыл живот руками и скатился в гаулян. Грузовик уже почти съехал с моста. Дедушка раздраженно заорал, «Огонь!» Фан седьмой взял труд и трясущимися руками поднес к фитилю, однако никак не мог его поджечь. Тогда дедушка кинулся к нему, выхватил труд, поднес к губам и начал дуть. Как только труд загорелся, дедушка тут же коснулся им фитиля, тот зашипел и исчез в белом дыму. Пищаль стояла молча, словно уснула. Отец решил, что она не выстрелит. Машина епошек уже съехала с моста — Второе, третье грузовики сдавали задом. Рис продолжал высыпаться на мост и в реку, отчего на воде появилось множество белых крапинок. Несколько трупов епошек медленно плыли на восток, и в окровавленной воде крутилась целая армия белых угрей. Пещаль помолчала еще немного, а потом оглушительно ухнула. Стальной ствол подпрыгнул над насыпью, Из него вырвался широкий язык пламени, который попал прямо в тот грузовик, что продолжал посыпать все вокруг рисом. Нижняя часть машины тут же воспламенилась. Сдававший назад автомобиль остановился, япошки повыпрыгивали оттуда, залегли на противоположной стороне, установили пулеметы и начали яростно отстреливаться. Фаню шестому пуля раздробила нос, и его кровь брызнула в лицо отцу. Два япошки из горящего грузовика рывком открыли дверь, выскочили наружу и спрыгнули в реку. Средний грузовик, из которого сыпался рис, не мог двинуться ни вперед, ни назад. Он лишь кряхтел на мосту. Рис журчал, словно дождевая вода. Внезапно пулеметный огонь со стороны японцев прекратился. Лишь время от времени раздавались выстрелы из винтовок «Корисака-38». Больше десяти япошек, прижав к груди винтовки и согнувшись, бежали на север мимо горящего грузовика. Дедушка снова крикнул огонь, однако мало кто откликнулся. Отец обернулся и увидел под насыпью трупы своих бойцов. Раненые стонали в гауляновом поле. Дедушка серии выстрелов уложил несколько япошек. К западу от дороги тоже прозвучало несколько разрозненных выстрелов, и еще несколько япошек упали. Теперь они отступали. С насыпи к югу от реки прилетела пуля и вонзилась в правую руку дедушки. Рука дернулась, дедушка выпустил винтовку, и она повисла на шее. Командир Юй отступал в гауляновое поле с криком «Даугуань, помоги мне!» Он оторвал рукав, потом велел сыну вытащить из-за пазухи кусок белой ткани и помочь ему перевязать рану. Мальчик, пользуясь случаем, сказал «Отец, тебя мама зовет!» «Сынок, давай сначала перебьем этих ублюдков!» Дедушка достал из-за пояса, выброшенный отцом Браунинг, и отдал ему. Горнист Лю, подволакивая окровавленную ногу, приполз с края дамбы и спросил. «Командир, трубить?» «Труби», — велел дедушка. Лю, встав на колено одной ноги и вытянув вторую, поднес трубу к губам и начал дуть, запрокинув голову. Из трубы раздался темно-красный звук. «Вперед, братцы!» — заорал дедушка. С голянового поля к западу от дороги донеслись в ответ несколько криков. Дедушка взял винтовку в левую руку, но только вскочил на ноги, как по щеке чиркнула пуля, и он кубарем укатился обратно в Гаолян. На насыпи к западу от дороги раздался истошный крик. Отец понял, что еще кто-то из их отряда получил пулю. Гарнист лю продолжал трубить в небо, и темно-красные звуки сотрясали гаулян. Дедушка схватил отца за руку со словами «Сынок, пойдем с папой, нам надо соединиться с братцами на западной стороне». Над грузовиком на мосту клубился дым, полыхало пламя, рис тек по реке, словно снежная крупа. Дедушка потащил за собой отца. Они стремительно пересекли шоссе, пули звонко щелкали о дорожное покрытие. Два бойца из их отряда с перепачканными копотью лицами и потрескавшейся кожей при виде дедушки и отца скривились и со слезами на глазах запричитали «Командир, нам конец!» Дедушка удрученно сел в гауляновом поле и долго-долго не поднимал головы. Японцы с другого берега перестали стрелять. Слышно было, как на мосту потрескивает пламя, в котором горит грузовик, а к востоку от дороги трубит в свою трубулю. Отец уже не испытывал страха. Он проскользнул в западном направлении вдоль насыпи, аккуратно выглядывая из-за жухлой травы, и увидел, как из-под тента на втором грузовике, который еще не успел загореться, выскочил солдат и вытащил из кузова старого япошку. Старикан был очень тощий, в белых перчатках, с длинной саблей на поясе и в черных сапогах для верховой езды, доходивших до колена. Они начали пробираться вдоль борта машины, а потом спустились с моста. Отец поднял браунинг, не в силу унять дрожь в руке. Впал палый зад старика подпрыгивал туда-сюда перед дулом пистолета. Отец стиснул зубы, закрыл глаза и выстрелил. Пуля со свистом вошла прямо в воду, и один белый угорь всплыл кверху брюхом. Японский генерал споткнулся и упал в реку. Отец громко крикнул «Пап, тут их начальник!» Сзади кто-то выстрелил. Голова старого японца треснула, и по воде расплылась целая лужа крови. Второй япошка, перебирая руками и ногами, спрятался за опору моста. Японцы снова начали активно стрелять, и дедушка придавил отца к земле. Пули засвистели в говляновом поле. Дедушка похвалил. «Молодец! Моя порода!» Отец с дедушкой не знали, что убитый старик Знаменитый японский генерал-майор Накаока Дзико. Труба гарниста люни замолкала. Грузовик горел таким жарким пламенем, что солнце в небе раскалилось. Стало красно-зеленым, оказалось увяло. Отец сказал. «Тебя мамка звала. Она еще жива?» «Жива». Отец потащил дедушку за руку вглубь гаолянового поля. Бабушка лежала под гаоляном. На ее лице играли тени от гаоляна, и застыла приготовленная для дедушки улыбка. Ее кожа была неестественно белая, а глаза так и не закрылись. Отец впервые увидел, как по суровому лицу дедушки в два ручья текут слезы. Дедушка встал на колени рядом с бабушкой и здоровой левой рукой закрыл ей глаза. В 1976 году, когда умер дедушка, Отец закрыл ему глаза левой рукой, на которой не хватало двух пальцев. Когда дедушка в 58 восьмом году вернулся с диких гор на японском острове Хоккайдо, ему уже трудно было говорить. Каждое слово он выплевывал, словно тяжелый камень. Когда дедушка вернулся из Японии, в деревне устроили торжественную церемонию, в которой принял участие даже глава уезда. Мне тогда было два года, Я помню, как на околице под деревом гинка расставили в ряд восемь квадратных столов. На каждый стол поставили кувшин с вином и больше десятка белых чарок. Глава уезда взял кувшин, налил вина и обеими руками поднес дедушке чарку со словами «Подношу эту чарку вам, наш герой! Вы прославили жителей всего нашего уезда!» Дедушка неуклюже поднялся с места, вращая блеклыми глазами – Потом выдавил винтовка. Я увидел, как он поднес к губам чарку. Его морщинистая шея вытянулась, кадык задвигался вверх-вниз. Большая часть вина попала не в рот, а стекла по подбородку, оттуда на грудь. Помню, как дедушка вел меня гулять по полю, а я тащил на поводке маленького черного песика. Дедушке больше всего нравилось смотреть на большой мост через Мошуэхэ. Он стоял, держась за опору, и мог так простоять полутра или полдня. Я видел, как дедушка пристально всматривается в выбоины каменного моста. Когда Гаулян подрастал, дедушка отводил меня в поле. Ему нравилось местечко неподалеку от большого моста через Мошуэхэ. Я догадался, что это то самое место, откуда бабушка вознеслась на небеса. и этот ничем не примечательный клочок чернозема пропитался ее свежей кровью. В ту пору наш старый дом еще не снесли, и однажды дедушка взял лопату и начал копать под катальпой. Он выкопал несколько личинок цикад и дал мне. Я бросил их псу, тот надкусил, но есть не стал. «Папа, вы что там копаете?» — поинтересовалась мама, которая шла в общественную столовую готовить еду. Во время большого скачка при каждой коммуне была создана сеть общественных столовых. Дедушка поднял голову и посмотрел на маму невидящим взглядом. Мама ушла, а дедушка продолжил копать. Он выкопал большую яму, обрубил больше десятка толстых и тонких корней, поднял каменную плиту и из маленькой печи для обжига кирпичей извлек длинную жестяную коробку, изъеденную ржавчиной. При падении на землю коробка рассыпалась. Внутри оказалась какая-то рваная тряпка, а в ней железная штуковина, покрасневшая от ржавчины, ростом повыше меня. Я спросил у дедушки, что это такое, а он ответил. «Винтовка». Дедушка положил винтовку просушиться на солнце, а сам сел перед ней и то открывал глаза, то закрывал, то снова открывал а снова закрывал. Потом он поднялся, нашел большой топор и начал рубить винтовку. А когда она превратилась в груду железа, стал раскидывать обломки, пока весь двор не был ими усеян. «Папа, мамка умерла?» — спросил отец у дедушки. Дедушка покивал. «Пап!» Дедушка потрепал отца по голове, потом вытащил из-за пазухи короткий кинжал и принялся рубить гаулян, чтобы укрыть тело бабушки. К югу от насыпи раздались звуки яростной перестрелки и крики «Бей их!». Дедушка потащил отца к мосту. Из Гаулянового поля к югу от моста выскочили больше сотни людей в серой военной форме. С десяток епошек забежали на насыпь. Некоторых сразили пули, других прокололи штыком... Отец увидел, как командир Лэн, подпоясанный широким кожаным ремнем, за который заткнут пистолет, обходит горящий грузовик в окружении здоровенных охранников. При виде Лэна дедушка криво усмехнулся и встал при входе на мост с винтовкой в руках. Лэн с гордым видом подошел к нему и сообщил. «Отличный бой, командир Юй!» «Сукин ты сын!» «Мы с ребятами малость опоздали!» «Сукин ты сын!» «Если б мы не появились тебе, крышка!» «Сукин ты сын!» — в третий раз повторил дедушка. Дедушка направил винтовку на Лена. Тот сделал знак глазами, и два дюжих охранника ловким движением выбили оружие из рук дедушки. Отец поднял браунинг и выстрелил в задницу охранника, скрутившего дедушку. Второй охранник пнул отца так, что тот повалился на землю. Здоровенной ногой наступил ему на запястье, наклонился и забрал пистолет. Отца и дедушку поставили рядом. — Рябой разуй свои собачьи глаза, да посмотри, что осталось с моими братьями! На насыпи, по обе стороны от шоссе в гауляновом поле, лежали в повалку трупы и раненые. Горнист Лю прерывисто дул в трубу, а из уголков его рта и из носа текла кровь. Командир Лэнд дернул с себя фуражку и, глядя на гауляновое поле с восточной стороны от дороги, поклонился до земли, а потом развернулся в другую сторону и снова поклонился. «Отпустить командира Йои и его сына!» — приказал он. Охранники отпустили дедушку и отца. Тот, в которого отец стрелял, стоял, прижав ладонь к заднице, и между пальцами у него сочилась кровь. Лэн забрал у охранника оружие и вернул дедушке и отцу. Бойцы Лэна сплошным потоком пересекали мост. Они бросились к грузовикам и трупам япошек, забрать пулеметы, винтовки, патроны и магазины, а еще штыки, ножные, кожаные пояса, сапоги, кошельки и бритвы. Несколько человек сиганули в реку, схватили живого япошку, прятавшегося за опоры моста, и выловили из воды труп того японского старика. — Товарищ начальник! Тут японский генерал, крикнул один из офицеров. Лена Брадована посмотрел и велел: снимите с него форму и заберите все вещи. Затем он обратился к дедушке: командир Йой, до новых встреч. Группа охранников окружила Лены и все они двинулись на юг. Дедушка взревел: стой где стоишь, Лен! Лена обернулся и насмешливо произнес: командир Йой. Ты же не станешь стрелять меня в спину, дедушка процедил. Пощады не жди. Лэн велел ванху оставь командиру Юю один пулемет. Несколько солдат поставили пулемет у ног дедушки. Грузовики и рис в них, тоже ваши!» Солдаты Лэна перешли через мост, выстроились на насыпи и двинулись вдоль нее на восток. Солнце село. Грузовик догорел дотла, остался лишь черный остов, а от запаха сгоревшей резины можно было задохнуться. Черная речная вода стала красной, как кровь, а по всему полю рос красный, словно кровь гаулян. Отец подобрал с насыпи лепешку, которая не развалилась, и дал отцу. — Пап, съешь. Это мамка приготовила. Дедушка сказал. — Ты ешь. Отец сунул лепешку дедушке в руку. «Я еще найду!» Он подобрал еще одну лепешку и яростно откусил от нее кусок.